«Это еще не собачина, спросил князь. «Пока лишь канина, отвечал Витгефт. «А если хочешь шашлык из баранины, напросись на ужин к коменданту. Вера Алексеевна Стесель – лучшая хозяйка в гарнизоне крепости и лучшая спекулянтка», – добавил князь. Витгефт показал ему директиву от Алексеева, в которой были слова, Бьющие по самолюбию адмиралов словно пощечины эскадре оставить Порт-Артур. Напоминаю лично вам и всем начальствующим лицам о подбеге крейсера Варяг. «Бьет, если не по лошадям, так по глоблям», — сказал Витгерт. «Ну, порой мне кажется, что японцы не лезли бы в Порт-Артур, если бы здесь не стояла наша эскадра. Им нужна добыча наглядная и осязаемая» дабы предъявить миру товар лицом. Увидимо отсюда броненосцы во Владивосток, и натиск самураев, наверное, ослабнет. Петр Петрович, я готов умереть. Но готов ли я как адмирал вести в бой эскадру? Я не готов, сознался Ухтомский, и в успех прорыва не верю, как не веришь в него, думается и ты. 25 июля японцы начали обкладывать бассеины гавани бомбами, и засадных орудий. Случайным попаданием в дребезги разнесло телефонную станцию Цесаревича. Следующий взрыв поразил самого адмирала. Вильгельм Карлович оторвал окровавленную ладонь от правого плеча, сказал доктору «Жаль, жаль». «Даже очень жаль». «О чем вы?» — не понял его врач. «Жаль, что не сразу было бы лучше для всех». На следующий день Витгефт открыл совещание флагманов. Настойчивые понукания со стороны Алексеева обрели для него законную форму, подкрепленную особой директивой Николая II, утвердившего мнение дальневосточного наместника о необходимости скорейшего прорыва эскадры во Владивосток. Рескрипт есть рескрипт, и флагманам пришлось встать. Объявляю всем вам волю его императорского величества, которая добудет для всех нас священно. Кто может, тот прорвется. Подлинные слова Витгефта, вошедшие в протокол. При аварийных ситуациях никого не ждать. При гибели кораблей никого не спасать, чтобы не задерживать общее движение эскадры. При сильном сопротивлении противника на генеральном курсе к Владивостоку разрешается отойти в порты нейтральных государств, даже если это грозит интернированием и разоружением. Но, заключил Гитгефт, уже твердым голосом входя в главную роль этого чудовищного спектакля, ни в коем случае обратно в порт Артур никому не возвращаться. В порту горели цистерны с машинным маслом. Черный ядовитый дым окутывал эскадру из этого непроницаемого Облако. русские броненосцы ритмично выплескивали струи ответных залпов, громя перекидным огнем через горы батареи противника. Пересвет дважды вздрогнул от попаданий, а Визан получил пробоину ниже ватерлинии. Его низы жадно поглощали забортную воду, тонну за тонной, но желание сразиться с эскадрой Того было так велико в команде что эту пробоину на скорую руку золотали железом и деревяшками где наша не пропадала пойдем с заплаткой владивосток казался людям теперь волшебную сказкой городом надежды и счастья правда находились и скептики в июне уже пробовали до да назад раком пятились ничего у нас не получится Надо дождаться прихода балтийцев в зиновье Рождественского, и тогда можно смело вылезать из этой берлоги. Или мало мы тут пузырей на воде оставили? Так лучше пузырь, отвечали маловерам, кто и булькнет, не без того, на то и жизнь морская. Или лучше в этой могиле вытянуться в стельку, долежать да руки по швам? Адмирал Витгефт заранее попрощался с сыном, который в чине мичмана служил в десантной роде квантунского экипажа, уже израненный, трижды награжденный за отвагу. «Прощай, Володя. Может, и не увидимся. Как бы ни была кончина моя...»